Строительство станции квадра шло полным ходом. Не было дня, чтобы не приходили новые тягачи с готовыми модулями, поставляемыми Space Building. Их монтажом занимались команды строителей из «Коул» и «Лестер». Днем и ночью за возведением станции следил инженер Райх. Иногда он надевал скафандры тяжелые магнитные ботинки, чтобы лично убедиться в добротности сварных швов на наружной оболочке станции. Строительство продвигалось очень быстро, но еще быстрее оно пожирало деньги, которые зарабатывали уже 20 промысловых судов. Эдди Шиллер чувствовал, что отношение Айк Мэттл к нему становится все более враждебным, а первой ласточкой стали адвокаты из конторы Маркс и Локарт, прибывшие с явной целью оказать давление на Эдди. Они не скрывали, что представляют интересы Айк Мэттл. «О, мистер Шиллер, мы ожидали увидеть кого-то постарше», заявил один из адвокатов, представившийся Топстом. «Но ваша молодость, безусловно, только поможет делу», – вступил в разговор второй адвокат по имени Криггенс. «Молодые люди более динамичны, подвижны и не скованы разными принципами и догмами. Прошу вас, господа, в наш первый офис, перерабатывающий компании Шиллера». «Громкое название, мистер Шиллер», – похвалил Эдди Топст. Он и его коллега перешагнули через пачки отделочного материала и вошли в почти готовый кабинет Эдди». «Тоже, мистер Шиллер, у вас здесь очень мило, и этот цвет очень теплый, располагающий к доверительной беседе. Нам у вас очень нравится», — проворковал кригенс «Так какое у вас ко мне дело, господа?» — спросил Эдди. «Наш клиент, Айк metal уполномочил нас предложить вам продать ваш зарождающийся бизнес, господин Шиллер», приветливо — приветливо улыбаясь, сообщил Топст. «Это для меня полная неожиданность», — разыграл удивление Эдди. «Предложение от самого Айк metal «И сколько же вы намерены мне предложить?» 300 миллионов», – произнес Кригенс. Эдди сделал вид, что думает. Затем с глубоким вздохом придвинул гостям пепельницу. «Курите, господа». Топс достал трубку, а Кригенс – сигару. Они одновременно щелкнули зажигалками, и по помещению поплыл аромат дорогого табака. «Ну так что вы скажете, мистер Шиллер?» – поторопил Эдди Топс. «Дело в том, господа, что я вложил в это дело уже достаточно большие деньги». Одних только кредитов 100 миллионов. Новые люди, новые суда, еще около 20 миллионов. Потом стоимость регистрации, проценты банку. Перечислять можно очень долго, и 300 миллионов меня, увы, не спасут. Адвокаты переглянулись, и Топс сказал. Мы понимаем ваши трудности, мистер Шиллер, и поэтому удваиваем цену. Наша цена 600 миллионов. Это очень хорошие деньги, со значением добавил криденс и совершенно по-домашнему развалился в кресле. Имитируя волнение, Эдди вскочил со своего места и заходил по кабинету из угла в угол. Адвокаты самодовольно переглянулись. «Не желаете ли сигару, мистер Шиллерс?» – предложил Криггинс. «А? Нет, спасибо, я не курю сигар «Почему?» – удивился адвокат. «Я еще слишком молод». Эдди снова сел в кресло и, посмотрев на своих гостей, твердо заявил. «Дело в том, господа, что я надеялся получить от своего бизнеса больше денег». Ваш бизнес то ли пойдет, то ли нет, мистер Шиллер. А мы вам предлагаем реальные деньги уже сейчас. Наше последнее слово – 1 миллиард кредитов. 1 миллиард? – изумленно переспросил Эдди. Да, вы не ослышались. А какие деньги вы имеете в виду? Переводные единицы Эйк Мэттл? Нет, речь идет только о полновесной валюте, мистер Шиллер. Так что вы скажете? я Я могу подумать? «Что ж мистер Шиллер, думайте? Только не слишком долго, а то наш клиент может и сам вдруг отказаться от такого предложения. И тогда его притязания на ваш бизнес могут перейти в другую плоскость», — сказал Топст. В его голосе сквозила угроза.